Глава 1559. Лоу Хайтан. Почему мы сделаем это скоро, но не сейчас? спросил Хан Сень, взяв Шидао ответил: Я говорил об этом слову, но не смог договориться. На это может уйти немного времени, но ты можешь быть спокоен. Как только я договорюсь с слоу, я внесу в наш договор и тебя. Хан Сень сразу понял, о чем говорил Дзя Шидао. Так как мужчина не мог самостоятельно убить тех суперсуществ, он решил сотрудничать с Лоу, однако опасался, что его могут предать. Но теперь, благодаря Хан Сеню, он хотел уравновесить их силы. Это было на руку Дзя Шидао. Он считал, что в такой ситуации ни одна сторона его не сможет обмануть. Возможно, Дзя Ши Дау специально устроил встречу Лоу Юя и Хан Сеня, Может, он хотел сам посмотреть, действительно ли отношения между семьей Лоу и Хан Сенем были плохими. У Дзяши хороший план, но члены Лоу – тираны. Они не дадут ему подобного шанса. Возможно, ему придется сделать между нами выбор. Но Хан Сень не стал этого говорить вслух. Юноша просто согласился остаться в убежище убийцы Бога на несколько дней, чтобы дождаться новостей от Дзяши На протяжении этого времени юноша занимался поглощением жизненных эссенций. В итоге он смог собрать 26 супер-очков гена, и его тело значительно улучшилось. После Хан Сень вернулся в Альянс, чтобы сказать, что с ним все в порядке. Спустя пару дней Дзя Дау снова встретился с Хан Сенем, улыбнувшись, он сказал «Брат Хан». «Я действительно переживаю, но когда Лоу Юй узнал, что ты присоединишься к охоте, то сразу отказался в этом участвовать. Я пытался его уговорить, но он не согласился. Однако это место принадлежит семье Лоу, поэтому я даже не знаю, как поступить». Хан Сеня не слишком беспокоили слова Дзяши Дао. Судя по всему, он решил выбрать сторону Лоу. Ну, «В таком случае я желаю вам удачи». Сказав это, Хан Сень развернулся и ушел. «Старик Дзя, ты действительно решил сотрудничать с семьей Лоу?» — спросил полубог после того, как Хан Сень ушел. «Я не ожидал, что между Хан Сенем и семьей Лоу будут настолько плохие отношения. Если присоединиться Хан Сень, то Лоу Юй и другие уйдут. Так как мне нужно выбрать между ними, я думаю, что семья Лоу более надежна. Соответственно, у меня просто нет другого выбора». Ответил дзедао: Но почему ты не выбрал хан Сеня? Он очень сильный, к тому же он один, поэтому нам не пришлось бы отдавать много прибыли. В недоумении спросил полубог. Дзяша Дао покачал головой и ответил: Ну, мы знаем, что хан Сень сильный, но мы не знаем, насколько, зато мы хорошо знаем силу лоу. Кроме того, хан Сень даже не практикует сутру сфальсифицированного неба. Мы уже зависим от семьи Лоу, поэтому будет лучше, если мы останемся на их стороне. После того, как Хан Сень покинул дом Дзяши Дао, он собирался уйти из убежища убийцы бога. Так как его сделка провалилась, парень не видел смысла и дальше оставаться здесь. Однако Хан Сень не успел выйти за ворота убежища, как увидел Лоу Ли. «Убийца бога хочет тебя увидеть», — сразу сказала женщина. Но я не хочу». Хан Сень не любил Лоу Хайтана и прямо об этом сказал. Он обошел Лоу Ли и пошел к воротам. Однако женщина тут же добавила. Он хочет поговорить о Хан Янь. Эти слова заставили Хан Сеня остановиться. Тут не о чем говорить. Даже не думай, что ты можешь управлять маленькой Янь только из-за того, что она начала практиковать сутру сфальсифицированного неба. Ее фамилия Хан, а не Лоу, встревоженно сказал Хан Сень. «Ну, мне это говорить бесполезно. Ты можешь поговорить об этом с убийцей бога Лоу. Или ты боишься?» «Хорошо. Я пойду к нему и поговорю с ним». Хан Сень понимал, что Лоу Ли его провоцировала, но в ее словах был и смысл. К тому же у него было достаточно силы, чтобы спокойно встретиться с Лоу Хайтаном. Несмотря ни на что, Хан Сень не хотел привлекать к этому Хан Янь. Это было подобно бездне. Как только она окажется в этой ловушке, то больше никогда не сможет из нее выбраться. Хан Сень был готов умереть, только чтобы с его сестрой не произошло ничего подобного. «Прошу». Лоу Ли сделала жест, который указывал, куда нужно идти. Хан Сень последовал за Лоу Ли к одной из комнат в убежище. Парень был уверен, что место, где жил Лоу Хайтан, будет изысканным и роскошным. По его мнению, это должно быть похоже на настоящую резиденцию. Однако, когда Хан Сень увидел место жительства Лоу Хайтана, он был шокирован. Его дом оказался очень скромным. Внутри комнаты был письменный стол, кровать и стул. Больше не было ничего. Лоу Хайтан встречался с Хан Сенем лишь тогда, когда с парнем произошел несчастный случай в святилище. Сейчас Лоу Хайтан выглядел точно так же». Мужчина сидел за столом и смотрел на появившегося Хан Сеня. Легендарный убийца бога Лоу, который мог спокойно бродить по святилищу, был похож на обычного мужчину средних лет. Он не казался рассерженным, мужчина совершенно спокойно смотрел на Хан Сеня. «Даже не думая о том, чтобы использовать маленькую Янь. У нее фамилия Хан, а не Лоу. Ты не имеешь права заставлять ее сражаться за твою семью». прямо заявил Хансень. Но, похоже, на Лоу Хайтана не повлияли его слова. Мужчина махнул рукой, после чего Лоу Ли тут же вышла и закрыла за собой дверь. Хан Сень открыл рот, чтобы еще что-то добавить, однако Лоу Хайтан его опередил, сказав «Я умираю». На мгновение Хан Сень оказался шокирован. Затем он внимательно осмотрел мужчину, Парень видел, что мужчина был довольно бодрым, и не было признаков того, что он умирал. Его сила до сих пор была потрясающей. Он совершенно не был похож на человека, который умирает. «Ты думаешь, что сможешь обмануть маленькую Янь? Твоя жизнь – это дело твоей семьи. Мы не имеем к этому никакого отношения». Безразличным тоном сказал Хан Сень. Лоу Хайтан вздохнул. «Если бы в моей семье был кто-то достойный...» «Я не стал бы тревожить вас двоих и не стал бы использовать те методы, которые я использовал». Мужчина немного помолчал, а затем добавил. «Пока я жив, я не позволю вам, двум молодым людям, столкнуться с такой судьбой. Но я действительно умираю, мне осталось жить пять лет. Следующее сражение с нефритовой Шура должно быть через шесть лет, но я не смогу столько прожить». поэтому я могу только попросить Хан Янь принять участие в этой битве. Это единственный способ, чтобы выжить». «Я снова повторю, это твои проблемы, к нам это не имеет никакого отношения. Маленькая Янь не будет участвовать в сражении вашей семьи Лоу», – холодно сказал Хан Сень. Лоу Хайтан покачал головой. «Она практикует сутру сфальсифицированного неба». «Даже если она не пойдет на сражение, нефритовый шура будет ее искать». Глава 1560. Нефритовая шура – это нефритовая шура. Хан Сень подумал, «Тогда ты просто играешься с нами. Ты известный убийца бога Лоу, и ты наш прадед». Однако вслух парень не стал это произносить. Все-таки он был пожилым человеком, который был связан с ним. Парень не успел ничего ответить, а Лоу Хайтан снова заговорил. «Хотя я не хочу это признавать, но нефритовая шура, у которой намного больше крови шура, может намного лучше использовать сутру с фальсифицированного неба. Поэтому, чтобы победить нефритовую шура, я использовал некоторые методы, однако из-за них моя жизнь значительно укоротилась. Как бы я ни пытался... Я не смогу продержаться более пяти лет. У меня нет выбора, поэтому мне нужно было найти того, кто займет мое место». Снова сделав паузу, Лоу Хайтан добавил. «Я все это говорю не для того, чтобы ты начал мне сопереживать. Я просто говорю то, что есть. Я хочу, чтобы ты знал, что ждет Хан Янь. Если ты действительно так о ней переживаешь, то ты должен помочь ей выиграть битву, которая будет через шесть лет». «Я же уже сказал, что не позволю Хан Янь сражаться за вашу судьбу. Это не ее судьба». Хотя Хан Сень был удивлен, что Лоу Хайтан может умереть в ближайшие пять лет, но он не собирался соглашаться на то, чего мужчина хотел от Хан Янь. Лоу Хайтан посмотрел на Хан Сэня так, будто тот был избалованным ребенком. Улыбнувшись, он спросил, «Тогда что ты собираешься сделать?» «Они хотят сутру сфальсифицированного неба, так?» «Ну, я просто отдам им ее», — ответил Хан Сень. Мужчина покачал головой. «Даже если ты им ее отдашь, нефритовая шора тебя не отпустит. Ты действительно думаешь, что они позволят кому-то другому практиковать сутру сфальсифицированного неба? Даже если ты им отдашь ее, они все равно попытаются убить Хан Янь». «Они смогут выследить всех, кто пробовал практиковать сутру с неба, даже твою мать». «Тогда я всех их убью», — заявил Хан Сень. Лоу Хайтан неожиданно задал немного другой вопрос. «Тебе не кажется, что нефритовая шура звучит знакомо?» «Что ты имеешь в виду?» — в недумении спросил Хан Сень. Лоу Хайтан покачал головой и ответил. «Императрицу расы Шура называют нефритовой Шура. Думаешь, это просто совпадение?» «Императрица Шура является потомком нефритовых Шура?» Хан Сень выглядел ошеломленным. Конечно, он уже подумал о том, что имена одинаковые, но юноша даже предположить не мог, что нынешняя императрица Шура является потомком нефритовых Шура. По сравнению с людьми, у Шура значительная роль уделялась родословной – Нефритовый Шура был человеком. Сначала он размножался с Шура, но потом его потомки размножались с людьми, поэтому у поколений нефритовых Шура была только крошечная часть генов Шура, поэтому Хан Сень был шокирован тем, что одна из них смогла стать императрицей Шура. Лоу Хайтан кивнул. Императрица является потомком нефритовых Шура, к тому же она самая сильная из потомков, Хотя она практикует только половину сутры сфальсифицированного неба, но во время последнего сражения я едва смог ее победить. Но ее сила продолжает увеличиваться. Даже если каким-то чудом я буду жив через шесть лет, скорее всего, она сможет меня одолеть. После мужчина достал чип и блокнот. «Это записи сражения между мной и нефритовой шура». «Здесь есть несколько техник, которые я смог разработать и которые связаны с сутрой сфальсифицированного неба. Я надеюсь, что ты передашь это маленькой Янь. Она должна победить в сражении, которое будет через шесть лет. Если она проиграет, погибнет не только моя семья, но и весь Альянс. Мне даже трудно представить, какой силой будет обладать нефритовая шура, которая сможет изучить полную сутру сфальсифицированного неба». Хан Сень не стал брать ни чип, ни блокнот, но спокойно ответил. «Хан Янь – моя сестра. Я сам ее всему обучу. Тебе не стоит об этом беспокоиться. Повторю последний раз. Не мешай моей сестре. Я убью любого, кто будет это делать. Мне будет все равно, будешь это ты или нефритовая шура». Сказав это, Хан Сень собирался уходить. «Молодой человек, ты слишком упрям. Ты ведешь себя так, как Лань Эр». «Такой же мятежный, не желаешь слушать других», — сказал Лоу Хайтан. «Ты никогда не задумывался о том, что твое безрассудство может лишить жизни маленькую Янь и твою маму?» Лоу Хайтан видел, что Хан Сень все равно его не слушает. Мужчина вздохнул и добавил. «Если бы у меня были другие варианты, я не стал бы выбирать вас. Даже если моя семья будет уничтожена, вы не можете дальше жить спокойно». А все из-за того, что Лань-Эр также практиковала сутру сфальсифицированного неба. «Даже если семья Лоу будет уничтожена, Шура ее не отпустит. Ты родился в такой семье, поэтому неважно, буду ли я вас заставлять что-то делать или нет, но нефритовая Шура рано или поздно придет и за вами. Сынок, просто возьми это. Это надежды моей и твоей семьи». Лоу Хайтан все же всучил Хан Сеню чип и блокнот. Юноша посмотрел на мужчину. Легендарный убийца бога Лоу казался умирающим стариком. Хотя снаружи он не казался старым, но внутри он действительно таким был. «Почему-то Хан Сеню стало его жаль», — вздохнув, он спросил. «Что ты сделал? Почему тебе осталось жить всего пять лет? Ты выглядишь бодрым». «И у тебя нет внутренних повреждений?» Лоу Хайтан ответил. «Среди моей семьи у меня наилучшая способность, но по сравнению с Шура моя сутра сфальсифицированного неба слаба. Кровь Шура значительно влияет на мощь этой техники, и я сделал то, чего еще не делал ни один человек. Я практиковал изменение Шура, оставаясь человеком». В моей семье почти не осталось генов Шура, но благодаря той крошечной части я, будучи человеком, начал практиковать изменения Шура. Преимущества были за пределами даже моего воображения. После моя сила стала намного выше, чем у других людей. Лоу Хайтан выглядел так, будто гордился собой. «Эта сила вместе с утро сфальсифицированного неба сделала меня непобедимым в святилище». Однако из-за этого я не могу использовать все то, что дает святилище. Я могу есть плоть существ, что помогает укреплять мое тело, но я не могу использовать их души, я не могу преобразовываться, как это делаешь ты. Единственное, что я могу использовать, это свою собственную силу и сутру сфальсифицированного неба. Конечно, этого достаточно, чтобы победить всех врагов. «Есть всего несколько существ и людей, которые смогли бы со мной достойно сражаться. Но подобная сила значительно повлияла на мое тело. Ты можешь ощутить, что у меня намного больше энергии, чем у других. Я похож на воздушный шар, который стал слишком большим. Несмотря на то, что я выгляжу крепким, я могу разорваться в любой момент. Я пытаюсь подавлять энергию, но она продолжает расти. Спустя пять лет...» а скорее всего даже через три 4 года я просто не смогу ее подавлять. Глава 1561. Невероятный сын. Хан Сень, используя ауру от сутры Дун Сюань, внимательно рассматривал Лоу Хайтана. В итоге он действительно увидел кое-что необычное. Мужчины на самом деле была слишком мощная жизненная сила, даже чересчур мощная. Она напоминала костер. Чем сильнее он горит, тем быстрее сгорит тело человека. Жизненная сила Лоу Хайтана была ужасной. Это при том, что он подавлял ее, хотя у него уже не очень хорошо это получалось. Теперь Хан Сень поверил в то, что ему говорил мужчина». «Практику я включил изменение шура, но я его немного изменил. Оно не такое мощное, как я практикую, и не сможет навредить вашему телу». Сделав паузу, Лоу Хайтан продолжил. «Если на протяжении следующих лет Хан Янь сможет увеличить свою силу до уровня нефритовой шура, то ей это не понадобится. Но ну, а если не сможет...» то пусть она лучше столкнется со совсем небольшими повреждениями, чем умрет во время сражения с Шура. Говоря это, Лоу Хайтан снова попытался отдать чип и блокнот парню. Однако Хан Сень не стал брать. Посмотрев на мужчину, он ответил. «Я тебя понимаю, но мне все равно это не нужно». «Сынок, не будь таким упрямым, ведь это связано с жизнью твоей сестры и матери. Иногда нужно пойти на компромисс». Хан Сень покачал головой. «Я тебе уже говорил, маленькая Янь принадлежит моей семье. Я сам ее всему обучу. А весь этот материал принадлежит твоей семье. Мне не нужны вещи из твоей семьи. К тому же ты умираешь изнутри, поэтому если маленькая Янь будет это смотреть, то это навредит ей. Ведь все техники разработаны тем, кто умирает изнутри». Лоу Хайтан улыбнулся. а затем, уставившись на парня, сказал, «Думаю, мне стоит показать тебе настоящую силу сутры сфальсифицированного неба. Увидев ее, ты передумаешь? На самом деле я вовсе не упрямый, но относительно этого вопроса я не собираюсь торговаться, я не передумаю, никогда», — твердо ответил Хан Сень. «Просто прочти это». Лоу Хайтан ощущал, что обидел Лоу Лань и Хан Янь, поэтому он был таким вежливым с Хан Сенем. Даже его ближайшие родственники не видели, чтобы мужчина вел себя подобным образом. Как бы там ни было, Лоу Хайтан хотел кое-чему научить парня. Он не собирался ему вредить. Чем дольше он смотрел на Хан Сеня, тем больше тот напоминал ему Лоу Лань. Они были похожи характерами, а не внешне. Если они приняли решение, то никто не мог его изменить. Если другие, оказавшись в тупике, возвращались, то лоу лань никогда не отступала, даже если перед ней была каменная стена. Поведение Хан Сеня напомнило лоу Хайтану о лоулань, о той лань Эр, которую он всегда ругал, но всегда оставался на ее стороне. Взмахнув рукой, Лоу Хайтан собирался ударить по плечам хан Сеня. В этом ударе содержалась сила сфальсифицированного неба. В отличие от силы сфальсифицированного неба Хан Янь, сила сфальсифицированного неба этого человека уже была полностью объединена с его телом, поэтому не было никакого дисбаланса. Это был обычный шлепок, будто друг по-дружески стукнул друга по плечу. Неожиданно Хан Сень стал выглядеть торжественно – Лоу Хайтан был таким же могущественным, как суперсущества из Четвертого Святилища Бога. Хан Сенью казалось, что этот простой шлепок нес в себе бесконечную карму. И этой ладони было суждено ударить по плечу. Даже божества не могли ничего изменить. Юноша начал использовать сутру Дунсюань на максимальном уровне. Он полностью изолировался от всего, что было вокруг – Парень пытался избавиться от каждой молекулы, которая ему не принадлежала, но несмотря на это, Хан Сень ощущал, что ладонь Лоу Хайтана в любую секунду может коснуться его плеча. Невероятно. Сила Сутры Дун Сюань смогла сломить силу сфальсифицированного Неба Лоу Ли, однако против Лоу Хайтана она, похоже, бесполезна. Неудивительно, что его называют убийца бога Лоу. Хан Сень действительно был поражен. Аура парня стала циркулировать очень быстро, преодолевая порог. Неожиданно для Хан Сеня весь мир стал выглядеть совершенно по-другому. Максимальная сила сутры Дун Сюань называлась «Сокрытие неба одной рукой». Но это была не только техника руки. За один шаг цепочка, которая вела к Хан Сэню, развалилась. После парень сделал шаг назад от ладони Лоу Хайтана, что сильно удивило мужчину. Его рука так и застыла в воздухе, а он не мог ничего сказать. «До свидания». Хансен немного склонился, развернулся и ушел. Наконец, ему удалось увидеть настоящую силу сутры сфальсифицированного неба, и, наконец, он смог увидеть настоящую силу Лоу Хайтана». Когда Хан Сень пришел в себя, то понял, что Лоу Хайтан был на том же уровне, что и Гу Цзинчэн. Эти два человека были невероятными, и было трудно сказать, кто из них сильнее. Хотя Хан Сень был слабее их, но только что он смог доказать, что Сутра Дун Сюань мощнее Сутры сфальсифицированного неба. Когда парень вышел из комнаты, Лоу Хайтан смог наконец понять то, что произошло. Он взглянул на пустой дверной проем и прошептал. «Ланер, у тебя невероятный сын. Возможно, судьба нашей семьи будет зависеть от него и его наследников. Кто-то из семьи Лоу смог достичь такой мощи, не практикуя сутру сфальсифицированного неба? Мне никто не поверит, если я об этом расскажу. Интересно, как отреагирует нефритовая шура, когда его увидит?» Неожиданно Лоу Хайтан улыбнулся. интересно. Хорошо, что я смог увидеть такое до своей смерти, но очень жаль, что я не смогу дожить до того дня, когда будет сражение с Нефритовой Шура». Как только Хан Сень вышел из комнаты Лоу Хайтана, к нему подошла Лоу Ли и спросила. «О чем вы говорили с убийцей бога Лоу?» «Все о тех же проблемах. А чего ты спрашиваешь? Ты же и так все знаешь», — ответил Хан Сень. «Ты согласился, чтобы Хан Янь присоединилась к нашей семье?» Лоу Ли выглядела счастливой. «Нет, Хан Янь является членом семьи Хан, а не Лоу», – ответил Хан Сень. «Что? Ты такой ограниченный! Она из другой семьи, поэтому ей очень повезло, что она начала практиковать то, что ей не принадлежит. Как ты посмел такое сказать?» Позади них послышался сердитый голос. Повернувшись, Хан Сень увидел Лоу Юя, Лоу Хуэя и других – это сказал Лоу Юй. Неудивительно, что Лоу Хайтан выбрал Хан Янь, а не членов своей семьи. Эти люди слишком испорчены. Хан Сень покачал головой, его даже не задели слова, которые сказал Лоу Юй. Парень сделал вид, что ничего не услышал и развернулся, собираясь уходить. Однако Лоу Юй не собирался его отпускать. Небольшая группа тут же заблокировала проход Хан Сенью. Глава 1562. Кактус. «Чего ты хочешь?» – нахмурившись, спросил Хан Сень. Сжав губы, Лоу Юй сказал. «Ты хотел отправиться на охоту на суперсуществ, верно? Тогда в знак уважения Лоу Лань я дам тебе шанс». Хан Сень был удивлен. Парень считал, что Лоу Юй собирался ему навредить, но тот предложил ему отправиться на охоту – Похоже, что он говорил о тех суперсуществах, которых нашел Зяши Шидао. «Это действительно необходимо?» Хан Сень посмотрел на Лоу Юя. Парень не до конца понимал, чего действительно хотел Лоу Юй. «Ты слишком боишься?» — с неуважением заявил Лоу Юй. «Я могу пойти с тобой, но я хочу половину того, что мы получим. Хан Сенью было все равно, что о нем подумают». «Если он не сможет получить жизненные эссенции, то просто уйдет отсюда». «Без проблем, если ты хоть кого-то сможешь убить», — ответил Лоу Юй. «Когда мы пойдем?» Хан Сенью не хотелось долго разговаривать с этими людьми. «Ну, завтра», — ответил Лоу Юй. «Хорошо». Кивнув, Хан Сень вышел из небольшого двора и пошел к своей серебряной лисичке. «Второй брат, мы столько старались наладить отношения с Дзя Шедао и избавиться от Хан Сеня», «Зачем мы его пригласили?» – спросил Лоу Хуэй. Лоу Юй холодно ответил. «Раньше я хотел его выгнать, чтобы показать силу нашей семьи. Сейчас я его пригласил на охоту, чтобы снова показать нашу силу. Также я хочу показать нашему прадеду, что в нашей семье есть талантливые люди. Он просто не хочет давать нам шанс». «Согласен. О чем думает наш прадед? Почему он вообще обращается к семье Хан?» – пробормотал Лоу Хуэй. Выбор Лоу Хайтана расстроил всех членов семьи. Однако они не могли его открыто осуждать, хотя и не были этим довольны. Поэтому, встретившись с Хан Сенем, они хотели проявить себя. Они желали, чтобы Лоу Хайтан узнал, что они лучше, чем Хан Сень. Лоу Юй считал, что он не может быть хуже Хан Сеня, Хотя тот и стал первым супер-аристократом, но для них это было просто шуткой. Благодаря помощи Лоу Хайтана у них уже были суперочки Гена, просто им запретили об этом говорить. Тем временем Лоу Ли улыбалась про себя, глядя на поведение Лоу Юя. Женщина очень хорошо знала Лоу Юя и Лоу Хуэя. Они действительно обладали некоторой силой, но всегда находились под покровительством Лоу Хайтана – их испортили еще с самого рождения. Другие полубоги были вынуждены их уважать, поэтому эти парни считали себя самыми сильными среди полубогов, конечно, кроме Лоу Хайтана и еще нескольких могущественных людей. Всех остальных полубогов они презирали всем сердцем. На следующий день Хан Сень взял серебряную лисичку и отправился на площадь убежища убийцы бога, где его уже ждал Лоу Юй и остальные. Дзяше Дао тоже был там. Но он был удивлен, увидев хан сеня. Мужчина быстро, притворно улыбнулся и сказал: О, брат Хан, какое совпадение? Это не совпадение. Я позвал его. В этот раз он пойдет с нами, сказал Лоу Юй. Дзяше Дау стало неловко, и он пару раз кашлянул. Он не знал, что задумал лоу юй. На самом деле именно лоу юй сказал дзяше Дау выгнать хан Ся. «А теперь он сам его пригласил?» Лоу Юй пригласил Хан Сеня еще и для того, чтобы увидеть его существ, хотя ничего не стал об этом говорить. Все-таки приручать существ было очень сложно. У них в убежище было всего несколько суперсуществ, и то те не позволяли с ними так обращаться. Приручить суперсуществ было намного труднее, чем убить их. Но суперсущества Хан Сеня в основном были им воспитаны с детства – А такое существо, как красный пони, не сможет стать таким же послушным, как серебряная лисичка, и им будет невозможно так манипулировать. Все отправились в путь. Их вел Дзяши Шедао. Лоу Ли тоже пошла с ними. Она не обладала высоким уровнем силы, но у нее было только драгоценное геноядро. Лоу Юй и Лоу Хуэй не надеялись на ее помощь. Они взяли ее для того, чтобы женщина была свидетелем». Хотя Лоу-Ли не была кровной родственницей, но она выполняла повседневные задачи Лоу-Хайтана. Поэтому женщина проводила с их прадедом больше времени, чем они. Если Лоу-Ли что-то увидит, значит об этом обязательно узнает Лоу-Хайтан. По пути Лоу-Юй и Лоу-Хуэй не сделали ни одной атаки. Люди, которые были с ними, разбирались со всеми существами, попадавшимися по пути – Хотя эти люди и были вместе с членами семьи Лоу, но они не были кровными родственниками. Соответственно, они не могли практиковать сутру сфальсифицированного неба. Они путешествовали около четырех дней и, наконец, смогли добраться до той дюны, о которой рассказывал Дзя Ши Дао. Все вокруг было покрыто белым песком, но вдалеке Хан Сень смог заметить зеленые пятна. Это были большие кактусы. Дзяша Дау указал на эти кактусы и сказал: Будьте осторожны, эти кактусы не растения, это суперсущества, о которых я вам говорил. А что за сила у этих кактусов? спросил Лоу Юй. Дзяша Дао толком никому ничего не рассказывал, поэтому Лоу Юй знал не больше Хансеня. Теперь дзяши Дау считал, что не стоит ничего скрывать. Указав на ближайший к ним кактус, он сказал. Эти кактусы не могут двигаться, но они могут выпускать свои иголки. Иголки способны пролететь полмили, поэтому нам нужно быть очень осторожными. Не переживай. Лоу Юй призвал щит от души существа и пошел к одному из кактусов. Когда они были в тысячи футов от кактуса, тот их заметил. Иголки, которые были длиной в несколько дюймов, тут же полетели к ним. Однако иголки не смогли пробить щит Лоу Юя. Он продолжил приближаться к кактусу, держа перед собой щит. Затем Лу Юй подбежал к кактусу и разрубил его пополам. Это действительно существо, но это просто существо-мутант. Дзяшедао, ты уверен, что среди этих кактусов есть суперсущества? спросил Лоу Юй у дзяшедао после того, как уничтожил один кактус. Есть. Как-то я случайно оказался в этом месте и видел золотой кактус. «Он был существом со священной кровью, но потом я нашел еще один, который напоминал кристаллический столб. Он точно был суперсуществом», — ответил Дзяшедао. «Ну, тогда пойдем». Лоу Юй посмотрел на дюну и двинулся вперед, продолжая держать свой щит. Глава 1563 «Кристаллический кактус» Обычные кактусы не угрожали ни Лоу Юю, ни остальным. К тому же у них была сутра сфальсифицированного неба, поэтому ни один кактус не смог выстоять против такой силы. Однако Хан Сень смог понять, что Лоу Юй и другие члены его семьи практиковали только первую часть сутры сфальсифицированного неба. Но юноша не понимал, почему Лоу Хайтан не обучил своих ближайших родственников полной версии. Что касается тела Лоу Юя, то Хан Сенью оно казалось странным. Парень видел, что его скорость и сила были на уровне суперкласса. Однако его жизненная энергия была не такой мощной, как должна бы. Она до сих пор оставалась на уровне существ со священной кровью. Хан Сень не знал, что Лоу Хайтану удалось очень давно начать собирать жизненные эссенции. Просто мужчина не мог их поглощать – Так как практиковал изменение Шура. Другие Лоу, такие как Лоу Юй, были обычными людьми, но они и в первом святилище не смогли найти способ поглощать жизненные эссенции, а в четвертом святилище не стоило даже говорить. В то время еще не изобрели жидкость, с помощью которой люди смогли начать поглощать жизненные эссенции. Предки Лоу Юя и отец Лоу Хуэя. Долгое время проводили эксперименты, в конце им удалось придумать особый способ для поглощения этих жизненных эссенций. Этот метод отличался от обычного метода поглощения жизненных эссенций. Они взяли за основу геновещества для цигун, благодаря им смогли разработать другое геновещество. Хотя это не позволяло объединить жизненные эссенции с плотью и кровью человека, но это помогало объединить их с силой семьи Лоу. Кроме силы сфальсифицированного неба, у семьи Лоу была и другая сила. Когда они добрались до четвертого святилища, их жидкость была преобразована, и они получили собственные геноядра. Но важным фактором было то, что благодаря этим геноядрам они также могли поглощать жизненные эссенции. Когда сформировались их гены ядра, они уже были суперкласса. Кроме этого собственного гена ядра они смогли создать второе, основанное на сутре сфальсифицированного неба. Поэтому семья Лоу была невероятно гордой. Наличие двух собственных ядер, одной из которых сразу достигла суперкласса, привело к тому, что семья Лоу считала себя самой лучшей в Альянсе. Однако у этого метода был большой недостаток. Их тела еще не смогли достичь суперкласса. Физически они были слабыми. Их жизненная сила не соответствовала суперклассу. Именно поэтому Хан Сеню казалось это странным». Пройдя несколько миль вглубь дюны, путешественники стали обнаруживать золотые кактусы. Это действительно были существа со священной кровью, однако Лоу Юй и Лоу Хуэй могли уничтожить их одним ударом. Сила даже половины сутры сфальсифицированного неба уже была необычной. Хан Сень также уничтожил несколько золотых кактусов своим тайя и даже смог получить душу существа. Это была тяжелая булава. которое выглядело золотой. Такое оружие оказалось довольно внушительным. Однако Хансень не умел использовать такое непопулярное оружие, поэтому решил, что его нужно будет продать. Кактусы действительно были странными. Они росли из песка, соответственно, не могли двигаться. Они могли защищаться только выпуская шипы, Если бы Хан Сень сам не убил несколько этих кактусов, то никогда не поверил бы, что это настоящие существа. Лоу Юй и другие не удивились, когда увидели, как Хан Сень убил существо со священной кровью. Если бы он не смог этого сделать, то Лоу Хайтан не стал бы его ценить. «Вот они!» Пройдя еще около тысячи миль, дзя Дао указал вперед. Хан Сень, Лоу Юй и остальные посмотрели в ту сторону, в которую указывал Дзя Шедао. Они увидели кактус высотой в 10 футов. Казалось, что он был кристаллическим и ярко сверкал под солнечными лучами. Однако он был не единственным. За ним было много других кристаллических кактусов различной формы. Все тут же остановились, никто не решался двигаться дальше. Даже Лоу Юй и Лоу Хуэй должны были быть осторожными, если перед ними были суперсущества. Все-таки их тела соответствовали существам со священной кровью, поэтому суперсущества могли их убить. «Ты хотел убить суперсуществ, так? Ну вот, у тебя есть шанс. Посмотрим, сможешь ли ты на самом деле это сделать или нет», — сказал Лоу Юй, глядя на Хан Сяня. Посмотрев на эти кристаллические кактусы, Хан Сень покачал головой и ответил. «Я даже не знаю, на что они способны, поэтому сначала нужно все проверить». Хотя остальные кактусы не могли двигаться, но никто не мог гарантировать, что эти тоже не могут, поэтому Хан Сень не хотел рисковать. «Если ты слишком испугался, то я сделаю это первым», – сказал Лоу Юй и призвал свое ядро. Красная кристаллическая броня покрыла тело Лоу Юя, а в руках появился клинок. Его броня выглядела очень странно. Хан казалось, что она создана из жизненной эссенции, однако он не понимал, как это можно было сделать. Оружие Лоу Юя напоминало жертвенный императорский нож, однако лезвие не было таким же тонким. Странно. Похоже, что броня не связана с сутрой сфальсифицированного неба, однако она придает Лоу Юю потрясающую силу. Интерес Хан Сеня был пробужден. Подняв щит, Лоу Юй побежал к ближайшему кристаллическому кактусу. Как и предыдущие кактусы, этот начал выпускать много кристаллических шипов. Множество шипов устремились к Лоу Юю. Шипы пронзили щит от души существа со священной кровью Лоу Юя, однако шипы, которые ударялись о его броню, не смогли поранить тело парня. Хан Сень кивнул. Лоу действительно есть чем гордиться. При наличии такой брони только несколько человек, которые будут такими же, как Гусэн Чен, смогут причинить ему боль. Лоу Юй помчался к кристаллическому кактусу, напоминая солдата в тяжелой броне. Шипы продолжали бить о броню, создавая звук, который напоминал звук отпадающих дождевых капель по железной крыше, однако ни один из них не смог пронзить защиту. Парень продолжал приближаться к кактусу, а затем его оружие, хранящее в себе таинственную силу сфальсифицированного неба, пронзило кактус. Ша Дао был взволнован и не смог дождаться, чтобы не выкрикнуть. «Лоу Юй невероятный! Никто не сможет с ним сравниться!» Лоу Хуэй улыбнулся. «Ты сделал правильный выбор, решив сотрудничать с нами. Гена ядро брата имеет как защитную, так и атакующую функцию. Для него не составит труда убить суперсущество, которое не может двигаться. Поэтому тебе просто стоит подождать и получить свою награду». Пока они разговаривали, клинок Лоу Юя коснулся кристаллического кактуса, но через мгновение лицо парня изменилось. Клинок, который содержал силу сфальсифицированного неба, ударил по кристаллическому кактусу, однако не смог нанести никакого повреждения. Оружие было от гена ядра, которое сформировалось на основе сутры сфальсифицированного неба, но оно не смогло сразу стать суперкласса, К этому моменту гена ядро было лишь драгоценного уровня. Тело кристаллического кактуса оказалось слишком прочным, поэтому, несмотря на всю силу, которую использовал парень, ему не удалось повредить своего врага. Глава 1564. Клинок и дубинка. Шипы кактуса продолжали атаковать Лоу-Юя, Но парень не реагировал и без перерыва наносил удары своим клинком. На поверхности кактуса появилось много мелких царапин, но не было ни одного серьезного повреждения. Хан Сень покачал головой. Лучший аспект силы сфальсифицированного неба в том, что она каждый раз может бить в нужную цель. Также она может обойти защиту и ударить внутрь. Однако сейчас у Лоу Юя недостаточно силы, чтобы повредить тело кристаллического кактуса. Увидев, что Лоу Юй не может повредить кактус, Дзя Дау и Лоу Хуэй окутал ужас. Лоу Юй продолжал бить кактус, но не мог его повредить. Впрочем, кактус тоже не мог даже ранить человека. Спустя какое-то время парень перестал атаковать кактус и покинул зону поражения шипами. «Его тело слишком прочное. Лоу Хуэй, ты наш единственный шанс», — сказал Лоу Юй, посмотрев на Лоу Хуэя. «Ну, возможно, мое геноядро, истинное копье, сможет повредить его тело, однако у меня нет нужной защиты, соответственно, я не могу к нему приблизиться», — ответил Лоу Хуэй. «В отличие от Лоу Юя, у Лоу Хуэя первым собственным геноядром стало истинное копье». Оно было очень мощным и достигло суперуровня. «Не переживай, я закрою тебя от кристаллических шипов, а ты убьешь суперсущество, пояснил Лоу Юй. «А, ну, тогда хорошо», – Лоу Хуэй кивнул. После разговора они пошли к кристаллическому кактусу. Лоу Юй прикрывал от шипов, а Лоу Хуэй нацелился на существо. Лоу Хуэй призвал копье, которое казалось сделанным из золотого кристалла. Когда парень ударил им по кактусу, наконечник копья смог наполовину вонзиться в него. «Да мы точно сможем его убить!» Лоу Юй разволновался. Два человека продолжили перемещаться вокруг кристаллического кактуса и оставляли на нем все больше и больше повреждений. Дзяши Дао и другие тоже были в восторге. Лю Чжа сказал, «Эти кристаллические кактусы впечатляющие!» «К счастью, у нас есть Лоу-Юй и Лоу-Хуэй, иначе у нас не было бы шансов их убить». -дао кивнул и ответил взволнованным тоном. «Наконец мы сможем получить жизненную эссенцию, и это путешествие не будет напрасным». Спустя почти три часа Лоу-Хуэй своим истинным копьем смог разбить кристаллический кактус. Все видели, как остатки кактуса начали исчезать. однако на его месте не осталось жизненной эссенции. К этому времени Лоу Юй и Лоу Хуэй потратили очень много энергии, поэтому они были вынуждены отступить. «Что происходит? Где жизненная эссенция?» В недумении спросил Дзя Шедао. Лоу Хуэй нахмурился. «Странно. Хотя мы убили этот кристаллический кактус, но мы не услышали никакого сообщения». «Не было сообщения? Как такое возможно?» Дзяши Дау не мог в это поверить. «С этим кристаллическим кактусом что-то не так», — сказал Лоу Юй. «Если это действительно суперсущество, то после него должна была остаться жизненная эссенция». Дзяши Дау считал, что в этом есть смысл». Хотя он перешел в четвертое святилище до того, как в предыдущих святилищах убийство суперсуществ стало обычным делом, и жизненные эссенции перестали быть секретом, но он знал, что все нормальные суперсущества оставляют после себя жизненные эссенции. Но после этого кактуса ничего не осталось. Значит, с ним действительно что-то было не так. «Мы потратили слишком много энергии. Давайте немного отдохнем, а затем попробуем уничтожить еще один кактус и посмотрим, что будет», — сказал Лоу Юй, а затем взглянул на Хан Сеня и добавил. «Ты уже видел, на что способны кристаллические кактусы. Но разве тебе не хочется уничтожить хотя бы один?» «Ладно». В этот раз Хан Сень не стал отказываться. Парень внимательно наблюдал за тем, как сражались Лоу Юй и Лоу Хуэй. Он видел, что кристаллический кактус отличается от других только большим количеством шипов и более прочным телом. Видя, что Хан Сень пошел вперед, все присутствующие нахмурились. Они не знали, что сможет защитить парня от кристаллических шипов. Дзя Ши Дао с удивлением смотрел на него. Он удивился тому, что Хан Сень согласился попробовать уничтожить кристаллический кактус даже после того, как увидел его силу. Однако Лоули вовсе не была удивлена. Женщина смотрела на Хан Сеня, и ей было очень интересно, насколько могущественным парень смог стать. Юноша оставил серебряную ресичку, а сам пошел к кактусу, который напоминал колонну и был высотой в 12 футов. Кактус отреагировал на его приближение и начал выпускать множество кристаллических шипов. Они летели очень быстро, и Хансень не смог бы от них уклониться. Но он и не собирался. Парень призвал ручной щит, который смог его защитить, и продолжил приближаться. Шипы с грохотом ударялись о щит. Лоу Юя и Дзя Шедао расширились глаза, когда они увидели, что шипы не могут пробить щит Хан Сеня, но то, что произошло потом, еще сильнее их потрясло. Мало того, что шипы не могли пробить щит, они начали отскакивать и вонзаться обратно в кактус. Хотя они не смогли нанести серьезных повреждений, но это выглядело невероятно. Это «Что это за душа существа? Это как он может блокировать атаки суперсущества?» С удивлением спросил Лоу Хуэй. «Да это просто душа существа, она ничего не значит. Это предмет, который принадлежит ему, но это не его собственная сила», — холодно бросил Лоу Юй. Хан Сень продолжал приближаться к кристаллическому кактусу. Затем он призвал разделяющий нож и разрезал кактус. Кактус, на который Лоу Хуэй потратил больше двух часов, был разрезан пополам Хан Сенем с первого удара. Парню не пришлось второй раз наносить удар. «Как такое возможно?» Лоу Юй не смог остаться спокойным. Он с недоверием смотрел на то, как исчезают остатки кристаллического кактуса, а Хан Сень спокойно стоит на месте. Дзя Шедао и остальные были шокированы. Они думали, что Лоу Юй и Лоу Хуэй очень сильны. Но теперь все понимали, что их не стоит даже сравнивать с Хансенем. Лоу Юю и Лоу Хуэю понадобился не один час, чтобы уничтожить кристаллический кактус, а Хан Сень смог это сделать одним ударом. Между ними была невероятная пропасть. Лоу Ли также была шокирована. Конечно, она знала, что Хан Сень очень силен, но это было за пределами ее предположения. После их убийства действительно нет никаких сообщений. Хан Сень нахмурился. Действительно ли эти кристаллические кактусы являются существами? Как и говорил Лоу Хуэй, не было никакого сообщения. Кактус просто исчез. Когда Хан Сень стал в недоумении оглядываться, то заметил, что все кактусы начали двигаться. К тому времени, как люди поняли, что происходит, было слишком поздно. Все в ужасе смотрели на кристаллические кактусы, которые их окружали.